Никогда я не был на Босфоре, ты меня не спрашивай о нём. Я в твоих глазах увидел море, пылающее голубым огнём. Не ходил в Багдад я с караваном, не возил я шёлк туда и хну. Наклонись своим красивым станом, на коленях дай мне отдохнуть. И леснова, сколько ни проси я, для тебя навеки дела нет, что в далёком имени Россия, я известный, признанный поэт, у меня в душе звенит тальянка, при луне собачий слышу лай. Разве ты не хочешь, персиyanka, увидать далёкий синий край? Я сюда приехал не от скуки, Ты меня незримо звала, и меня твои лебяжьи руки обвивали, словно два крыла. Я давно ищу в судьбе покое, и хоть прошлые жизни не кляну, расскажи мне что-нибудь такое про твою весёлую страну. Заглушив в душе тоску тальянки, напои дыханьем свежих чар, чтобы я от дали северянки не вздыхал, не думал, не скучал. И хотя я не был на Босфоре, я тебе придумаю о нём. Всё равно глаза твои, как море, голубым колышутся огнём